Дереван падает. Падает уже довольно давно, гораздо дольше той временной протяжённости, что могла бы соответствовать расстоянию, которое можно исчислить. Олегру из виду он потерял. Вцепившись в его кафтан, она сначала весело на нём, но потом оторвалась и стала смутным белым пятном. А потом мы вовсе исчезли в потоке камней, плитки и позолоченного металла. Пролетевший мимо обруч, возможно, была и орбита планеты, хватил его в плечо с такой силой, что плечо, он уверен, сломано, но затем настала темнота, и только посвистывал вокруг стремительный воздух. А теперь он остался один и каким-то чудом всё ещё падает. Как всё случилось, в точности он не помнит. Пол пошёл трещинами, и вдруг пола не стало, один лишь грохочущий хаос. Помнит он выражение лица Закери, отражавшее, вероятно, его собственное: смесь изумления, замешательства и ужаса. А потом и это пропало, в долю секунды, даже меньше. Всё было бы ещё странше, выражаясь о лисиным языком. Если бы мне ощущение почти уже привычки, словно он падает уже с год, и только сейчас это воплотилось буквально. А может быть, он всегда падал? Совсем уже непонятно, где верх, где низ. От свободного падения кружится голова, и грудь кажется разорвётся, если он вспомнит, как дышать. но процесс дыхания ощущается как тяжелый труд. «Я верно приближаюсь к центру Земли», — снова во след Алисе думает он. Затем вспыхивает свет в направлении, которое, скорее всего, надо считать низом. Свет тусклый, но приближается он быстрее, чем это казалось бы возможно. Мысли путаются в его голове, их слишком много, чтобы сосредоточиться на одной, как будто они соперничают на перебой, который из них стать последней. Да, раз уж ему суждено умереть, надо было сообразить пораньше начать собирать свои последние мысли. Думает он о Закире и сожалеет о многом, что не сказал и не сделал. О книгах, сожалеет, которые не прочёл. Об историях, которые не рассказал. о решениях, которых не принял. Думает он и о той ночи с Мирабель, которая все изменила, и насчет этого не уверен, что сожалеет, даже сейчас. Раньше Дориан надеялся, что успеет определиться, во что он верит, прежде чем все закончится, но вот, не успел. Свет под ногами у него разгорается ярче. Он падает в расщелину, основание которой сияет. Мысли приходят вспышками, образами и ощущениями. Тротуар многолюдный, жёлтые такси, книги, которые надёжнее людей. Гостиничные номера, аэропорты и розовый зал в Нью-Йоркской публичной библиотеке. А вот он сам стоит на снегу, смотрит на своё будущее в витрину бара. Сова в короне. Позолоченный бальный зал почти поцелуй. Последняя мысль, которая приходит ему в голову прежде, чем он достигнет сияющего дна, и при этом он силится развернуться так, чтобы попасть в него сначала босыми ногами. Мысль, которая побеждает в соревновании за место последней в процессе долгого вдумчивого падения. Может быть, беззвёздное море это всё-таки не просто детская сказка на ночь. Может, там внизу под ним окажется вода? Но когда падение завершилось и дырян шлёпается в беззвёздное море, становится ясно, что никакая это не вода. Это мёд.